Джугэлян в луншане изображает духа. Джанхэ при бегстве в дзяньге попадает в ловушку. Итак, Джугэлян возвратился в столицу и предстал перед Хоу-джу. «Я вышел к Цэшаню с тем, чтобы взять Чанань, — сказал Джугалян, «и вдруг получил ваш приказ, повелевающий прекратить войну. Должно быть, меня оклеветал какой-нибудь предатель». Хоуджу молчал. «Покойный государь оказывал мне великие милости», — продолжал Джугалян. «Я поклялся служить ему до конца моей жизни. Но у вас при дворе завелись клеветники и завистники». Смогу ли я теперь завершить великое дело? — Мы поверили старшему Евнуху и вызвали вас в столицу, — промолвил Хоу-Джу. Теперь нам все стало ясно, и мы раскаиваемся в совершенной ошибке. Джугэлян собрал Евнухов, учинил им допрос и узнал, что его оклеветал Гоу-Ань. приказал схватить гоу но тот успел сбежать в царство Вэй. Главного Евнуха казнили, остальных выгнали из дворца. Джугалян простился с государем, вернулся в Ханджун и стал готовиться к новому походу. «Мы подорвали свои силы в прежних походах», — сказал ему Ян И., И провианта у нас сейчас мало. Из двухсот тысяч нашего войска сто тысяч следовало бы послать в Цишань, а остальных держать в тылу и через определенный срок произвести замену. Так нам удалось бы сохранить свои силы и в скором будущем предпринять поход на Срединную равнину. — Вы правы, — отвечал Джугайлян и отдал приказ разделить войско на два отряда, установив срок их смены через 100 дней. Весной Джугэлян снова выступил в поход против царства Вэй и вторгся в его пределы. Тогда Сыма-И поспешил в Чан-Ань, куда со всех концов Вэйского царства сходились войска. На совете военачальников решено было, что передовой отряд поведет Джан-Хэ. Го-Хуай остался охранять земли Лунси. Все остальные военачальники — Получив указание, выступили навстречу противнику. Дозорные передового отряда Джанхэ донесли, что сам Джугэлян с большим войском направляется к горам Цишань, а его военачальники Ван Пин и Джан Ни с передовым войском прошли через Чэнцань, миновав Дзяньге и вступили в долину Сегу у заставы Саньгуань. «Видимо, Джугэлян готовится захватить урожай пшеницы в лунси сказал Сыма-И, обращаясь к джанхе «Вы будете оборонять Цышань, а мы с Гохуаем пойдем в Тай-Шуй, чтобы помешать врагу жать пшеницу». Армия Джугэляна подошла к Цышаню и расположилась лагерем. Увидев, что вэйцы успели возвести укрепление на берегу реки Вэйшуй, Джугэлян сказал военачальникам, «Сыма и уже здесь. Придется нам идти за пшеницей в Луншан». Джугэлян с Дзянвэем и Вэйяним двинулись в Луншан. По прошествии некоторого времени Джугелян совершил омовение, переоделся в свою даосскую одежду и приказал подать три коляски с одинаковыми украшениями. Джуглян велел Дзянвэю посадить 500 воинов в засаду возле Шангуя, а самому с тысячей воинов следовать за одной из колясок. Две другие коляски должны были сопровождать Мадай и Вэйян, ведя за собой по тысяче воинов. Кроме того, Джугелян приказал, чтобы каждую коляску везли 24 воина с распущенными волосами, босые, в черных одеждах, при мечах, и чтобы каждый нес черный флаг с семью звездами северного ковша. Тридцать тысяч воинов Джугелян отправил на поля, жать пшеницу, после чего отобрал 24 самых рослых воина и, нарядив их в черные одежды, велел разуться и распустить волосы. Они должны были вести его коляску, ничем не отличавшуюся от трех других.